«Пёс и заяц». Хоть мама и говорила зайчишке тысячу раз, чтобы он не уходил далеко от дома, как-то раз он решил отправиться на поиски приключений и, недолго думая, ускакал в лес. Ему так нравилось гулять в тени огромных деревьев, Зайчишка наслаждался свежим воздухом, когда ему навстречу вышел большой пёс и мягко спросил. «Зайчик, что ты делаешь так далеко от дома? Тебе не страшно? Тут довольно опасно». Немного испугавшись, зайчишка тихо ответил. «Я просто хотел прогуляться». Пёс взглянул на него с улыбкой и сказал. «Понимаю». «Ты, конечно же, хочешь гулять один, но позволь мне сопровождать тебя, просто на всякий случай». Дальше они пошли вместе. Но вдруг пёс схватил зайчишку, связал его и спрятал в корнях большого куста, после чего отправился за хворостом, чтобы развести костёр и приготовить обед. Зайчишка стал плакать, Всё громче и громче. Почему, ну почему он не послушался маму? На шум пришёл старый медведь и спросил у него, что случилось. Зайчишка, всхлипывая, сказал, «Я не послушался маму и ушёл далеко от дома. Потом поверил одному псу, и теперь он собирается съесть меня». Медведь посмотрел на него и улыбнулся. Вспомнив свою молодость и как он любил уходить на поиски приключений в одиночку, он подошел к зайчишке, освободил его от пут и сказал, «Вот теперь ты свободен. Вытри слезы и беги домой. Надеюсь, теперь ты понял. Доверяй, но проверяй».